Глава 24 В здании суда наконец-то воцарилась полная тишина. Сгустилась тьма, и мальчишки бесшумно подтянулись к пожарной лестнице, чтобы взобраться на четвертый этаж, поближе к часовой башне. Они замерли перед окошком, которое должен был открыть Том, но за стеклом никого не оказалось. «Проклятие!» выпалил Дуг. «Надеюсь, его не заперли в сортире». «Сейчас прибежит», сказал Чарли. «Сортир вообще на замок не запирают». И впрямь. Откуда ни возьмись, за оконным переплетом возник Том, который подавал им знаки и шевелил губами, но слов было не разобрать. Повозившись, он сумел поднять оконную раму, и по вечернему воздуху поплыли конторские запахи. «Можно влезать», — сообщил Том. «Без тебя знаем», — огрызнулся дуг. Мальчишки друг за другом скользнули внутрь и устремились по коридорам к той двери, за которой скрывался часовой механизм. «Зуб даю», — пробормотал Том. «Эта чертова дверь тоже на замке». «Подавись ты своим зубом!» – бросил Дуг и подергал дверную ручку. «Еще не легче!» «Не хотел говорить, но ты как в воду глядел, Том!» Никто случайно не прихватил петарду. Шестерка рук стремительно нырнула в карманы комбинезонов и также стремительно взметнулась вверх с тремя петардами в 4 и 5 дюймов. «Что толку-то?» – фыркнул Том. «Спички нужны!» Дуг разглядел злополучную дверь. «А как присобачить петарды, чтобы они рванули прицельно?» – задумался он. С помощью клея, ответил Том. Склонив голову на бок, Дуг ухмыльнулся. С помощью клея? Это неплохо. Кто, интересно, таскает с собой клей? В воздух взметнулась одна рука. Оказалось, это рука пита. Держи клей, бульдог называется, сказал он. Авиамодели склеивать купил. На нем еще бирка прикольная была с бульдогом. Попробуем. Дук щедро выдавил клей на одну из двух пятидюймовых петард и крепко прижал ее к двери. «Всем оттянуться назад!» — приказал он и чиркнул спичкой. Армия повиновалась, а сам он зажал уши и стал ждать, когда рванет. По шнуру с фырканем змеился рыжий огонек. Взрыв получился на славу. Следующий миг показался вечностью. Бойцы даже приуныли, но тут у них на глазах дверь медленно-медленно поддалась. «Ну, что я говорил?» — воскликнул Том. «Язык прикуси!» — оборвал его дуг. «Заходим!» Он широко распахнул дверь, потянув ручку на себя. Вдруг снизу послышались чьи-то шаги. Кто там? прокричали с первого этажа. Дьявольщина, прошептал Том. Зуб даю, это сторож. Эй, кто там? выкрикнул тот же голос. Айда! И Дуглас впереди всех ринулся в дверь. Наконец-то они проникли внутрь часов. Со всех сторон их обступила громоздкая, пугающая махина неприятеля, щитовода жизни и времени. Сердцевина города — самая его суть. Дух явственно ощущал, как бытие всех известных ему людей безостановочно вращается вместе с этим механизмом, барахтаясь в жирной смазке и перемалывается острыми зубцами и тугими пружинами. Часы шли молча. Теперь его осенило, ведь они и прежде никогда не тикали. Никому не доводилось слышать, чтобы они вели свой отчет вслух просто каждый из горожан слишком уж напряженно вслушивался и улавливал биение собственного сердца, и мерное течение жизни в запястьях, в груди и висках. А здесь царило холодное металлическое безмолвие, немое движение, которому сопутствовали только слабые шепотки стали и меди, да еще блики и отсветы. Дугласа затрясло. Сейчас они были рядом, Дуг. И эти часы, которые, сколько он помнил, еженощно обращали в его сторону свой лунный лик. Великая махина грозила протянуть к нему пружины, опутать медными кольцами и бросить в жернова шестеренок, чтобы окропить его кровью свое бесконечное будущее, пронзить чистоколом зубцов и располосовать кожу на тонкие полосы которые можно потом играюще настроить на разные лады, не хуже, чем в музыкальной шкатулке. И тут, выбрав подходящий момент, часы громоподобно откашлялись. Исполинская пружина выгнулась, будто готовясь произвести пушечный выстрел. Дуглас и глаза моргнуть не успел, как на него обрушилось форменное извержение. Один, два, три. Это выстреливал часовой колокол. А Дуглас превратился в мотылька, в мышонка, угодившего в ведро, которое без устали пинают чужие башмаки. Башня ходила ходуном, как при землетрясении. «На ногах не устоишь!» 4, 5, 6. Покачиваясь, он зажимал уши ладонями, чтобы не лопнули барабанные перепонки. «Вновь и вновь!» «Семь, восемь!» В воздухе грохотали раскаты. Пораженный, он прислонился к стене и зажмурился. С каждой штормовой волной у него обмирало сердце. «Шевелись!» – вскричал Дуглас. «Петарды сюда!» «Смерть железным гадам!» – провозгласил Том. «Это мне положено говорить!» – осадил его Дуг. «Прикончить часы!» Чиркнули спички, вспыхнули залпы, и петарды полетели в механическую тробу. За этим последовал дикий топот и гвалт, мальчишки уносили ноги. Они запрыгивали на подоконник четвертого этажа и чуть не кубарем летели вниз по перекладинам пожарной лестницы. Когда все уже были на земле, в башне прогремели два взрыва, сопровождаемые оглушительным лязгом металла. А часы все били раз за разом, без остановки. Они цеплялись за жизнь. Вровень с ними кружили голуби. Точно клочки бумаги, пущенные по ветру с крыши. Бом! Небеса раскалывались от громоподобных ударов. Рикошет скрежет последняя отчаянная судорога стрелок, а потом тишина. Оказавшись у подножия пожарной лестницы, мальчишки задрали головы и уставились на мертвую махину. Никакого тиканья, ни придуманного, ни в самом делешного, ни тебе птичьего щебета, ни урчания двигателей. Только легкие выдохи спящих домов. С минуты на минуту глазеющая верх армия ожидала услышать предсмертные стоны круглолицого циферблата, искаженных стрелок, цифры внутренностей, а вслед затем все ближе и ближе, скользящий скрежет медных кишок и железных метеоритных дождей, которые обрушатся на газон, чтобы придавить неприятеля ракочащей лавиной минут, часов, лет и вечности. Но нет, только тишина. Да еще эти часы, безгласые и недвижимые, которые обезумевшим привидением белели в вышине, опустив никчемные мертвые руки стрелки. Тишина, и опять долгая тишина. Но в домах уже вспыхивали огни. По всей округе перемигивались яркие лучики, а граждане выползали на открытые веранды и вглядывались в темнеющее небо. Весь в испарине, Дуглас по-прежнему смотрел вверх и собирался что-то сказать когда тишину прорезал вопль. «Я это сделал!» — кричал Том. «Том!» — не выдержал Дук. «Мы, мы все вместе! Вот только разобраться бы, что мы сделали!» «Смываться надо!» — сказал Том. «Пока нас не накрыло!» «Кто здесь командует?» — рассердился Дуглас. «Я больше не буду!» — сказал Том. «Бегом! Марш!» — приказал Дук. И победоносная армия умчалась в темноту.